Глава 5. Вадим. К сожалению, боксов в департаменте безопасности прибрежного пришлось оставить. Бои шли уже вокруг главного города Стиры и в самых его пригородах, и пришлось перебраться в подземелья. Также к глубочайшему, моему, к сожалению, из трансформаторов Вундервафля была недолгой. Валан прав, они были хороши против мародеров. А вот серьезные ребята их съедали пачками, как печеньки-крекеры. И это мне напомнило, я же не совсем в себе, историю с другой тактической вундервафлей — танком. Нет, не тем стальным гробом, что выкатили наглый. Не Марк-1. Железный капец, а не танк. Как бы ни было странно, но танки из локального оружия вундервафлю превратились очень замысловатым путем. Придумал чудо-оружие Вундерваффе такой необычный человек, как батя Махно, и назывался этот РЗТ тачанка. Пулемёт на подрессорной телеге, чтобы наводку у Максима не разбалтывалось. Но чудо-оружием его делало не это, а качественный переход тактического оружия в стратегию его применения. Махно мог быстро сосредоточить в нужном месте в нужное время подавляющее огневое превосходство, и немецким поселенцам это парировать было нечем. А в это время там в степях тогдашнего Донбасса совершенно случайно в гражданской одежде несли службу добровольцами будущие авторы блицкригов. Всякие Клейсты, Манштейны и Гудерианы. Тогда простые капитаны, майоры ещё не маршалы. И именно они перенесли этот тактический приём на качественно новый уровень. Вместо лошадей мотор, к пулемётам пушки, броню. Опа, блицкриг. Его величество король поля боя танк, ломающий сначала сознание врагов, а потом их шеи. Так получилось и у нас. Само появление мощных машин с пушками, неуязвимых для ручного оружия мародёров, сломало им мозг. Но царствование танка на земле кончилось, как только он перестал ломать мозг врагу. Уже 28 панфиловцев показали, что панцирь вовсе не универсальный самодостаточный нагибатор, а лишь инструмент. средство поддержки пехоты. Одно из танк стал той самой повозкой для пушки, за что заплевали грабина. А на поле обратно вышла царица полей пехота. Колесо НТП сделало круг и всё вернулось на место. Так и появление этих неведомых для меня легионеров превратило мои детища в то, чем являлись танки в моей истории. Средства качественного усиления пехоты уже в середине войны. Ещё великая Отечественная, танки сами по себе без прикрытия уничтожались очень быстро, что на Курской дуге, что при штурме Берлина, что при штурме Грозного. Там тоже нашлись недоумки, что думали, что танк универсальная самодостаточная вундервафля. Пламя из выбитых люков этих танков было выше крыш пятиэтажек. Но сама идея сделала виток, и тачанки возродились в пустынях исламистов, одурманенных умышленным передёргиванием миролюбивого учения Мухаммеда и сильнодействующими наркотиками. Только вместо коляски джип, и также как у нас против мужиков-тапочников с автоматами в руках нагибалка, а против регулярной армии пшик. Те же заваски и тачанки грузин с гордым и раздутым пиарщиками названием Хамер ничего не смогли сделать с пехотой русских миротворцев. Хотя и были на другом качественном уровне, чем самоделки фундаменталистов, и ни танки, ни грады, ни авиация не смогли сломить русского солдата-миротворца. Так и наши поделки кружка чумелых ручек всё закономерно. Качественный состав врага изменился, и это сразу же вернуло всё на круги своя, вернуло всё к обычной математике. При прочих равных побеждает тот, у кого больше людей. К чему я это? А ни к чему. ЕЖ кончились. Силы ещё раньше. Люди тоже. Даже перерабатывать в ундервафли стало нечего. Всё кончилось. От меня как от техника не стало никакого толку. Даже ремонт битой техники идёт потоком. Заработали наконец капиталовложения штаба самообороны. А в ребят моей корпорации рембаты работают. Одним словом, уснул я, незаметив этого, и все эти размышления мне снились. Разбудил меня валлом собственной персоной. И предьявы разбудил. Нет, не за то, что спал. Тут царство победившего 1984, тотальный контроль. Большой брат всё видит. И Валан знает, сколько я проспал суммарно за все эти дни. Предъявил он мне, что я до сих пор не влез в этого троянского коня, костюм железного человека. Боюсь я его. Выдернул я своё плечо из его руки. "Это глупо", заявил Валан. "А говорили, что ты погиб". Попытался я перевести разговор на другую тему, широко зевнув. И чуть не подавившись только широко открытым ртом, я увидел Ассару, и стало неловко. Погиб бы, если бы не мой комплекс. Экипируйся, это приказ. Переходите в моё подразделение, по тому встать смирно. Валан отмахнулся я: "Не ори, и так голова трещит". Но попёрся к тому самому треклятому ящику, на голое тело — напомнила Осара из-за плеча Валана. — На голое, грязное и вонючее тело. — кивнул я. — Отвернись. — Да что я там не видела? — удивилась Осара. — Запись с твоим забегом с болтающимся хвостом до сих пор в сети лежит. Все посмотрели, кто хотел. А что остается, кроме как тяжко вздохнуть? В этом мире победившего тоталитаризма информационного и компьютерного и одновременно невиданного плюрализма, бюрократизма, капитализма, долбоев... и других матерных измов. Иду в санузел, сполоснулся, высушился мощным потоком горячего воздуха с каким-то излучением, кроме инфракрасного. Голый в полотенце и тапочках самодельных, прошлёпал до ящика, ещё раз вздохнув и стал влезать в толстый материал костюма, на ощупь, как с какими-то прожилками внутри материала. Причём швы костюма не застегнулись, заросли, как смакается ряска над булькнувшим в болото камнем, и лёгкие уколы по всему телу, как холодком обдало. Интерфейс передал, что найдено новое оборудование, и как и у нас в комплекте дрова, база для него сразу трёх рангов, и ещё спрашивает меня принимать капши или нет. Нет, блин. Я в него просто так влез. «Примерить. Не принимать, когда я уже почувствовал, как тонкие, как паутинка контакты комплекса, уже вошли мне под кожу легкие уколы, вошли в неравные узлы легкий холодок». Этим дублирую я соединение с моей нейросетью нейроинтерфейса и спрашиваю, принимать или нет эти базы. «Принимать!» С головой в петле по испорченной прическе плакать глупо. Но вот от фонового изучения баз отказался. фоновое изучение это ты живёшь обычной жизнью, а где-то там в подкорках идёт изучение базы. Но, во-первых, очень не очень медленно, а во-вторых, чувствуешь себя так, будто тебе в твоей же голове включили антивирус Карпаскова. Всё вроде бы и работает, но всё притормаживает, а чувствовать себя тормозом не очень приятно. Ещё тормознее, чем сейчас. Это я к тому, что мои руки почти без моего участия взялись за рассыпавшееся как яйцо Kinder неожиданности. ящик костюма и стали прикреплять эти куски обломков прямо на теле, покрытое толстым слоем. Нет, не шоколада, я же не Сникерс, материала этого хай-тек водолазного костюма. И чудо. Куски ящика сами теряли форму, как пластилиновые, врастая в мой костюм поверх того, что уже было на мне. Как тут не застыть в крайнем похудении? Даже звёзды над головой и то в шоке. А когда мои руки взяли из пазов ящика вместе с самими пазами этого ящика и закрепили на моей пояснице эти два, ну пусть будут пистолетами, я познал всю глубину шокового состояния. А этот наруч, что я надел, как у Гайвера, появилось лезвие, что на ладонь выходило вперёд от кулака, но шло непрерывно от острия этого торчащего жала и до локтя вдоль нижней части руки, а потом по лезвию пробежала молния Илезве засветилось и заколыхалось невидимым пламенем. Плазменная режущая кромка, вот что это. Понимаете, на хрена спрашивается тут танки Оптимус Прайм и все эти неуклюжие, неповоротливые, неспособные спрятаться и убежать, огромные мишени. Я таким клинком одним взмахом руки танку ствол отпилю, и танк не сможет спрятаться в окопе или в камнях, а человек сможет. И один из моих пистолетов плазменный Что запросто проплавит броню своим перегретым плевком. Это я к тому, что мне не следовало задирать нос при изготовлении трансформаторов. Тогда бы и не было так горько от потери моих поделок и моих людей, что были в кабинах этих изделий. Хотя если бы я знал это тогда, вообще не делал бы эти переделки. Как и местные не верили в них, и я бы не верил. И мародёры уже захлестнули бы тут всё. А так трансформеры и всякие пепелацы, тачанки и кентавры совсем нехило помогли бойцам самообороны. Хотя для местных всё это и выглядит разрывом шаблонов. Ну, как Рэмбо, что стрелой из лука сбивает вертолёт. Как те наши ребята, что ломали или брёвнами останавливали танки, всовывая эти стальные карандаши и паления в ходовую панцера, расклинивая её. Всё, от ящика совсем ничего не осталось. То, что было ящиком, теперь в скорлупой покрывает моё тело. В руках у меня только шлем. Время, напомнила непривычно серьёзная Сара. Валанкивнул сказал мне: "Следуйте за офицером связи. Выглядите вы паршиво. Матер приведёт вас в порядок и даст задание. Вперёд". А наши роботы, удивился я, показывая на наши боевые переделки. Они влезут в капсулу монорельса? Валан раздражённо передёрнул мятыми наплечниками своей брони. Так да что ты мне голову пылью забиваешь? Вперёд. Знал бы, что нас будут в медкапсулу засовывать, не облачался бы в капши. Зато после душа и всего нескольких часов в этой капсуле чувствовал себя как после полноценного отпуска. И все три базы капши всех трёх рангов изучены. База Базе Розинь, база первого ранга, животные и растения миров содружества в десятки раз тяжелее базы капши третьего ранга. А юристус содружества ещё весомее всех этих растений. Много законов придумал человек на все случаи жизни и смерти. Но это всё отвлечённо. А с изучением информационных баз моего доспеха он стал интуитивно понятен. Многие его функции активировались, так я перестал его ощущать полностью, будто на мне не броня общей толщиной до 10 см в некоторых местах, а моё собственное тело Я даже руками в боевых перчатках ощущал все так же, как и собственными пальцами. И синтетические мускулы ощущались моими собственными. Да что там говорить, если в этот чудо-клинок, встроенный в мою руку, по ощущениям, как длинный отросший ноготь, и оружие, плазменник и игольник, что мои собственные конечности. Я знал, как и куда стрелять, чтобы попасть вот туда, например». Безо всякого прицела, как знал бы, куда и как плюнуть, чтобы попасть в стакан, например. Это было круто. Очень круто. А задание наше было не самым простым. Валан, как оказался, тот еще герой. Завалил бойцов легиона диких. Ни одного, а целую боевую группу. А один из них был какой-то необычный. Ну, кроме того, что был ростом почти как Ваня. Его изуродованное тело еще и возбуждало коллег-метра чуть ли не сильнее Осары. а их броня, наши БТР завидуют. Как они таскают такую тяжесть на себе? Как валан их завалил? Вот уж кто волкодав! А валан крут, как Чак Норрис. Одним словом, упакованные останки и то, что осталось от брони и оружия этих легионеров, нам и поручили доставить туда, не знаю куда, как в той сказке. Отнеси не знаю что, туда не знай куда. И молчи-молчи, ну, не новость. Чекисты везде одинаковы. А сложность задания в том, что надо лететь через половину планеты с господствующим в небе врагом, при полном отсутствии связи и категорическом неприятии раскрытия тайны местоположения секретного центра Мародёром. Как, блин, как? Вот уж реально сказка. Потому вам и поручили. Напустовал нас метр. Если вы не справитесь, никто не справится. Видимо, наше с Ваней вывернутое соображалово стало у наших кураторов нарицательным. И что остаётся? Вздохнуть, вскинуть руку к шлему, тут отдать честь так же, как и у нас, и идти за попочкой ассары. Ей с удивлением читать сообщение моей внутриголовной операционной системы о том, что мне загружены очень массивные базы данных, доступа к которым у меня нет. Я получаюсь как тот наркокурьер, которому вшили в тело посылку Ну, блин, это вообще наглость. Используют меня по всем позициям в крайне извращённых формах и без моего согласия. Возмущён почти, но даже не удивлён. Для того они меня и создали. Холлили лили или моё тело перестроили. Сам себя не узнаю ни в зеркале, ни на видеозаписях. Мой разум и моё сознание изменили. Так быстро и чётко соображать я раньше не умел. Даже по утрам во вторник, когда лень с выходных отошла, а усталость ещё не давит, да и с альта с места вперёд я бы не сделал никогда, и не запрыгнул бы на крышу трёхэтажки с места, и ногу до уха Вани никогда бы не поднял, а уж поймать брошенный Ваней болтик, тем более. Раньше я его просто бы не увидел. Ваня тот ещё уником. У него болт летит как пуля из пистолета. Ему бы мяч в бейсболе подавать. Чемпионом было бы у пиндосов юсовских. Так что ворчу, но иду. Я живой до сих пор не потому, что я такой умный и уникальный, а потому, что я, такой умный и уникальный, нужен всем этим людям. Нужен вот этой девушке крайне свободных взглядов на взаимоотношение полов, однако приветливо и с ванией, и с валаном, и с высокомерным вержем. Нужен этому же валану, этому же вержу метру лиску двудонному энрагу. А был бы не нужен, не вышел бы из капсулы того же лиска. Никогда. Потому иду и молчу. Еду и молчу. Гружу контейнеры в летательный аппарат и молчу. Лечу, молчу. Овстреливаю из турелию от приставшего мародёра, молча. Сбиваю его, молча. Я знаю, как Ваня будет крутить наши аэропланы. И примерно представляю, где будем мы, где будет этот неуклюжий враг на космическом истребителе, залезшим в атмосферу. Где будут сгустки плазмы через какое время, чтобы совместить в одном месте положение врага и заряды моей скорострельной пушки. Молча, удивляюсь тишине, в которой летим с невероятными скоростями. Молча удивляюсь отсутствию перегрузок, вспомнив о такой штуке, как гравитационный компенсатор. Молча удивляюсь, когда Ваня откнул пальцем в такую же море, как и тысячи километров назад. Молча худею, когда он заложил вираж с переворотом и наш аэроплан как морская птица ныряет в воду. Молча охудеваю, что аэроплан стал субмариной и летит под водой вниз на дно, в темноту. Но тут прорвало. Ваня, а с чего ты взял, что это именно тут? Или они тебе дали координаты? спрашиваю я. Аж пригорело у меня. Почуял, — пожал плечами великан, — там есть что-то мое. Это что-то позвало меня. Худею не только я. Худеет и Осара, с огромными глазами, как в японском аниме. И страдает чисто по-бабски, что не может этой сногсшибательной новостью ни с кем поделиться, с помехами положение стало еще хуже. Ракеты и пусковые установки стремительно заканчиваются. Скоро не только орбита, но и воздух будет в их власти. Их фрегат РЭП уже висит на орбите того газового гиганта. С орбиты стиры удалось такой же фрегат смахнуть, но придут ещё. Опусковые, из которых и вышли ракеты, сбившие тот фрегат, уничтожены ударом из космоса. Летим вниз и в бок в абсолютной темноте. Обшивка вокруг трещит от давления воды, опять хужею. От прочности лёгкого материала корпуса этой самолёта-субмарины, так похожего на простой пластик, Мы углубляемся в какую-то океанскую нору. Ваня молча показывает на стену глубоководной гигантской пещеры, которую осветили прожектора нашего Наутилуса. Следы выработки хорошо заметны. Эта пещера рукотворна, удивлённо говорю я. Тут всё дно океанов такое, отмахнулась Асара. Вся планета один рудник, залитый водой. Суша, на которой мы сейчас живём, горы переработанной пустой породы. Кто-то выбрал с планеты всё ценное, что на ней было, а осталось лишь бесполезный камень и песок, и всё это залили водой. Непонятно, только жизнь была уничтожена до того, как началась разработка планеты или после. Но это было так давно, что не осталось ничего, кроме этих следов, ни одного механизма. Все металлы, вся органика разрушились за тысячелетия. Только и остались совсем уж инертные артефакты. но они настолько инертны, что их изучить невозможно, ну увидите. А это не секретно, спросил я. Секретно, кивнула Ассара. Но все знают, каждый видел эти якобы стеклянные шарики, что остались от каких-то предположительно детских игрушек. Или другие бесполезные, не всегда красивые вещички. Прямо в песке можно найти какую-нибудь безделушку, совершенно непонятную, но и совершенно бесполезную. Потому, наверное, их и бросили, что они и неведомым им притечам не нужны были. А вот и центр. Нас ждут. Ваня, дай сигнал, а то и испорят нас. На всякий случай, война же. Сигнал наш приняли, открыли шлюз. В пещере в глубоководной океанской впадине, в полной темноте и чёрной, беспросветной, но кристально прозрачной толщи воды, громадина центра в свете прожекторов нашего наутилуса выглядела мёртвой космической станцией, В пустоте глубокого космоса мы вплываем ввзяв шлюза. За нами смакаются мембраны шлюза, видно, как уходит вода, быстро уходит. И вот мы стоим на влажной палубе под прицелами дронов пауков ростом с хорошего такого поросенка, стоящих на шести многоколенных лапах. А на спине у них турели с излучателями, направленными на нас. Я поднял и растопырил руки в привычном землянину-жести, показывающем, что руки мои пусты, а клинок на руке, так он интегрирован, неотъемлем и неактивен. Появились люди в научных скафандрах, а Сара передает что-то зашифрованное в эфир ближней тактической связи. Перехватить я не смог, да и не хотел. Но отношение к нам слегка изменилось». Нет, дроны всё так же держали нас на прицелах своих на спинных пушек. Но сами учёные уже суетились вокруг нас, обмениваясь своей латынью о том, насколько мы уникальные экземпляры, и о том, как им не терпится нас препарировать, запихать в свои пробирки и изучать под микроскопом, растворяя нас в реактивах. Невольно руки опустятся ближе к оружию. Громан братья в белых нумерованных скафандрах затих. Когда вошёл человек в таком же белом скафандре, но с красными вставками, явно несущими какой-то символизм, так и оказалось. "Я господин некто. Я буду руководить всеми операциями с вами", сказал нам ейцы головой под позывным некто. Как я понял, это мистер Ху или мистер Икс. И у него единственного было на поясе оружие: игольник и парализатор. Я хотел представиться и представить моих спутников, но господин Инкогнито прервал меня и, обратившись по фамилии, попросил следовать за ним. И мы пошли пустыми коридорами этой подводной научно-исследовательской базы, оставив яйца головых и дрона пауков в шлюзе разгружать посылки от двудонного для учёных. Пришли в какое-то помещение. Такие же люди с красными рисунками, видимо, СБ данного заведения. И парочка, с синими символами, но в той же стилистике. Им бы в футбол поиграть. Как раз разноцветная форма команд имеется. Может, и морды их лица стали бы попроще. А то сидят, будто мы им наплевали в утренний кофе и съели их бутерброды. «Как вы нас нашли?» «Так вот что их напрягает. Они же очень секретные. А тут все их совершенно секретные мутки с гостайной в пять секунд какие-то простаки расшифровали». Видимо, о классе защиты от дурака они не знали. — Ваня, объясняй, — говорю я. — А то я и сам не понимаю. — Ван Болл, — кивнув представился Ваня. Все же он просек второй смысл того псевдонима, что за ним прилип из-за моего болтливого языка. Ван Болл звучит явно солиднее. Большой Ваня. — Да, так лучше, чем болван. — Я вас почувствовал. Продолжил объяснение Ване. «Вернее, не вас, а что-то тут, рядом, там». И Ваня показал на стену. Интересная реакция хозяев центра на высокоречивое объяснение здоровяка. И реакция разная от цвета вставок в форму слушающих. Синие оживились, переглядывались, как будто разом и озадачены, и заинтригованы, а вот красные явно расслабились и выдохнули. И переглянулись с таким видом, ну, понятно. От этого и нового и ждать не следовало. А теперь главный красный и главный синий вели молчаливый диалог взглядами и, видимо, пришли в своих переглядках к общему знаменателю. У нас давно пропала связь, сказал главнокрасный. В какой стадии находится отражение налёта? Ни в какой, усмехнулся я. Я посмотрел на Асару. Мне было непонятно, почему старшим в нашей группе Оказался неожиданно и по факту я. Я вообще волонтер, вольно-наемный, пиджак гражданский, тыловой валенок, а Асара — офицер. И почему она молчит? А оказалось, девушка компоновала события оперативной обстановки в системе инопланете с рэп-удара и по настоящий момент в один файл. «Занято. Вот и молчит». Потому я и продолжил развлекать почтенную публику. От прикидывающегося пеньком дубовым Вани ничего не добьёшься, хоть ты трес не пошлём. Это не на лёд, говорю я, пока Асара формирует файл. Это полноценное вторжение. Мародёры пришли не только миллионами кораблей, но и сотнями бедродноутов корпораций. И это. Они высаживаются на планету семьями, с детьми. Из Гуи говорят, что это исход. Вот тут они растерялись. Потому отражение ни в какой стадии, продолжил я, не сумев себе отказать в удовольствии попугать яйца головых, поделиться с ними теми эмоциями, какие охватили наше благородное собрание при высадке мародёров. Объединённые силы 17-го флота, оплотов империи и сил планетарной обороны зажаты со всех сторон и сражаются насмерть с однозначным и неизбежным результатом. Я вздохнул. Валан не прав. Я всё же считал их своими, и у меня была эмоциональная привязка именно к этой стороне конфликта, но голову у меня никто не отобрал. Но это всё лишь не жертвы, продолжил я. Битва за эту систему закончилась, не начавшись. Хаос не остановить. Это теперь их система. Главный Красный склонил голову. Твои слова расходятся с твоими поступками. сказал он. Ты утверждаешь, что сражение безнадёжно, но не жалеешь себя в нашей борьбе. Балаболы. И Асара это поняла нервным жестом сметая формируемый файл в мусор. Всё они знают, есть у них связь. Мои друзья сражаются с врагом, говорю я немного медленнее, чем обычно, походу разбираясь сам с собой со своими чувствами и мотивациями. А раз они живы, бой не закончен, даже если безнадёжен. Не в каждом бою возможна победа. И что теперь, сражаться только в гарантированно победных боях? Вижу удивлённые взгляды на меня Асары и даже Вани. Про разноцветных не говорю и не смотрю на них, плевать на них. Они в моей жизни эпизод, а вот Ваня и Асара надеюсь, не эпизод. А зря, напрасно не смотрю на них. Главно разноцветные удовлетворены. Они оказываются те ещё волкодавы. Проверяли меня на слабо, щуки. Терпеть не могу таких вот провокаторов. Выворачивают тебя наизнанку, изучают твои внутренности, душу и мысли через лупу. А как ты себя чувствуешь при этом? Плевать. А мне может быть не хотелось признаться не то, что этим двум, а даже самому себе, что я не отморозок, покрытый глазурью льда, как рыбина в морозилке супермаркета, а человек. Я же уже давно живу Я знаю, что никому своё нутро не показывай. Влезут в душу и начнут из тебя верёвки ведь на кулак наматывать. Узнав твои мысли, ценности, мотивации, узнают твои слабые и уязвимые места, начнут на меня эффективно воздействовать. Не потому, что плохие юрдиски, а потому что надо. Что такое суровая необходимость, мне рассказывать не надо. Ты заметить не успеешь. Растянут ты в паутине за сотни рыболовных крючков, что впились в самые твои больные и самые чувствительные места. И ты дергаешься в такт натянутым нитем управления кукловода. А это разные штуки. Когда ты воюешь за друзей, потому что это твоя воля, или когда тебе деваться некуда. Может, это со стороны одно и то же. А вот для моего внутреннего морального состояния весьма разные штуки. Да и вообще неприятно, когда твоё нутро наружу. Маска непресказуемого отморозка намного уютнее, как та самая ледяная корка. Не так чувствительно, не так больно. Крючки тянут не самые больные места, но некоторые из них вообще можно забить, забыть. Всё это лирика. Крубанул рукой я, а время идёт, и мы нужны там. Там наши друзья ведут безнадёжный бой. Мы вам нужны, да? А как-то ускориться можно? Беседы беседовать, разговоры разговаривать, чьи гонять. Приятно, бесспорно. Но мы как-то не в том душевном состоянии. Красный явно доволен моими словами, синий засуетился, зачестил. Вы нам очень нужны. Двудонный не хотел вас отпускать, потому и не дал вам наших координат. Надеялся, что не найдёте. «Нам нужно обследовать вас. 897-й не имеет того оборудования, на котором надо вас исследовать и понять, как и что клон-основателя. Я вас попрошу». Резко прервал я яйцеголового. «Это мой друг. Его имя Большой Ваня. Ван Бол. И он личность, а не клон кого бы то ни было». «Да-да, конечно. Прошу прощения», — закивал яйцеголовый. «Уважаемый Ван Бол, что вы чувствуете?» «Там». показал рукой здоровяк моё